Глава 2. О любимых тапочках госпожи Бертис или второй фингал дракона. Как-то не так я себе представляла окончание встречи с Деггером. Думала, Ив после своей восхитительной речи возьмёт меня за руку, и мы отправимся в лавку госпожи Бертис. Собственно, именно в ней я и жила. Точнее, в трёхэтажном доме, где находилась и лавка, и лаборатория, и жилые комнаты. Даже вот уговорила госпожу Бертис приютить Ива на несколько дней, а не отправлять его на один из постоялых дворов. Тем более свободных комнат хватало. Нас всего-то пятеро в доме проживало. Увы, речь была прекрасна. Вид широкой спины друга тоже. А уж его полет! Дракон явно счел себя оскорбленным. Удивительно, но он ведь и пальцем не шелохнул, а друг улетел на другой конец улицы, прямо под уличный фонарь. «Сила решает?» — зло спросила я. «Ив, хоть и гад, но гад уже свой, родной. Я его как брата люблю и буду любить еще больше, когда он расскажет мне о том самом праве и соглашении. Чую, именно в них кости зарыта Вас, родители, не учили принимать отказы достойно? Или, раз относитесь к самой выдающейся расе нашего мира, то вам дозволено все? Подойди». Пропустив мои слова мимо ушей, потребовал дракон и протянул руку. «Подойди!» То ли из-за освещения тусклый фонарь в трёх шагах от нас вдруг стал светить ярче, то ли мне просто почудилось, но создалось впечатление, что зелёные глаза Дегара засияли, как грани изумруда под ослепительным солнечным светом. Я скривилась, всегда не любила настолько самоуверенных гордецов, Ещё чего, у меня друг пострадал, а я должна брать за руку того, кто к этому причастен. И не подумаю. И пусть поворачиваться спиной к ящерице не самая лучшая идея, но и его стоит помочь. Что-то он там притих. Однако друг смог меня удивить, неприятно так удивить. Когда я приблизилась и рассмотрела Эверада, во мне поднялась глухая ярость. Этот паразит, кот доморощенный, едва сдерживал смех. Сидел, понимаешь ли, на земле, прислонившись к фонарю, и бессовестно ржал. «Ив, пакость ты смазливая, хватит ржать! Вставай давай! Я-то думала, ты ранен, а ты... га ты, Ив, как есть!» «Не могу, Ари, ты просто не представляешь, как я сейчас счастлив. И как же мне смешно! Ты уникальна!» «А еще я зла! Поднимайся немедленно и прекрати ржать! Ситуация ни разу не смешная!» — Смешная Ари. Наконец-то им кто-то оказался не по зубам. Знаешь, почему этран всё никак не женится? И почему попытки матушки бесполезны? Я сам лишь недавно всё понял. этран старший брат Ива, наследник графского рода Эбард. Такой же красивый, как и Ив, но гораздо угрюмее. Он всегда предпочитал тишину кабинета или библиотеки шумным посиделкам семьи. Да и видела я его раза три за все пять лет учёбы. Впрочем, в поместье он не так уж и часто появлялся. Ив постоянно жаловался на то, что братец снова уехал, что-то там исследуя, расследуя. Забава у них такая, Ариана. Поднявшись с земли и глядя поверх моего плеча, жёстко произнёс друг. «Выпускники Академии драконов прилетают к нам на выпускные гуляния, чтобы выяснить, кто из них самый лучший» самые лучшие в воздействии на человеческих магов. Они ведут счет и коллекционируют тех, кто сопротивляется их природному магнетизму дольше всех. Всю ночь срывают поцелуи у глупышек и глупцов, а тому, кто продержится дольше всех, дарят утешительный приз. «Приз — это ночь? — глухо произнесла я. — Этрон повстречал эгони Хуже. Он получил утешительный приз». Я почти год потратил на то, чтобы отыскать его и нормально поговорить. Он не оправился от драконьего воздействия. Его исследование предлог. Брат ищет Эгони, думая, что сможет уговорить ту стать его женой. Это невозможно. Ни один дракон не согласится на брак с человеком, пусть и магом. Я была зла. Нет, не так. Я сейчас точно не принадлежала себе». Я была соткана из ярости, боли и обиды за рот человеческий, а больше всего было неприятно за Этрона. 10 лет он потратил, 10 лет жизни на поиск вертихвостки, которая ради забавы разрушила его жизнь. Пусть и не сказать, что я хорошо его знала, но он явно не заслужил того, чтобы из-за чьих-то развлечений заболеть. А это явно сродни болезни. «Вон, пошёл!» Обернувшись, рявкнула я на слова Дегара. «Мне плевать и на твой статус, и на принадлежность к высшей расе. Но если ты приблизишься, я применю магию». Я знала, что сейчас была похожа на факел. В прямом, а не в переносном смысле. В моменты сильных потрясений, выплеска эмоций, моя магия струилась не просто внутри тела. Она продуцировалась на кожу, немного жутковатым, светло-ореховым цветом. — Обидно за брата, мальчик. А в чём наша забава отличается от ваших? Сколько девиц попортил ты? Имена хотя бы помнишь? И тут сложно поспорить. Ив был бабником всегда. Но вроде у него со всеми было по обоюдному согласию. Впрочем, я никогда за этим не следила. Правда, пару раз получала на орехи от брошенных барышень, решивших, что я отбила у них драгоценного лорда. Но те случаи были скорее исключением, чем правилом, и девушки быстро угомонились. «Я никогда не делал этого наспор», — справедливо возмутился друг. «Что-что, а такие споры их не любил, не поощрял и мог силой доказать неправоту столичных балбесов, обидевших девушку. Никогда не принуждал и никогда не пользовался своей магией ради того, чтобы влюбить в себя кого-то. Не пользовался своей внешностью» харизмой, статусом данным от рождения. Природный магнетизм на той природный, что он с нами от рождения. Это как дышать. Ты всё равно сделаешь вдох, чтобы жить. Люди всегда на нас реагируют одинаково. Даже ты не исключение. Твой поцелуй в тот день был получен рыжеволосой леди. Дэггер усмехнулся, а я снова открыла рот и замерцала магией, конечно, от возмущения. Так вот где этот гад шлялся, пока я ждала его, мучаясь в обществе адмана. А знаешь ли ты, что подобным способом мы выявляем самых перспективных выпускников вашей академии, чтобы позже пригласить их на работу в пределы? И мы помним имена каждого, чей поцелуй сорвали. На работу? Не выдержала я вообще шокирующее признание, потому что попасть на работу к драконам Мечта каждого второго выпускника Академии, да и не только магов. Я, правда, в число мечтающих об этом никогда не входила, за что меня периодически называли «попрощавшийся с мозгом». А, собственно, почему мечта? Да потому что к ним попадали единицы. И что же Этрона не пригласили? Я же сказал, самых перспективных. После ночи на него должен был перестать действовать наш магнетизм, своеобразная прививка. Но раз он до сих пор ищет эгони и раз она не объявилась сама, значит, он слаб, и ее выбор был неправильным. Ошибки случаются у всех. Вот только не надо нас уверять, что это единственный способ отобрать перспективных и привить им иммунитет к вашему магнетизму. Не единственный, но самый действенный — И почему бы не совместить приятное с полезным? К тому же, ваше поверье не врут. Близость с нами действительно дарует магию. И сказал это так самодовольно, да ещё встал так, приосанившись, будто показывал товар лицом, что я не сдержалась. Как-то само вышло. Магия злым сгустком метнулась к дракону. Только он уклонился, везунчик. — Ариана, ты действительно уникальна. «Магнетизм не действует только в одном случае на других драконов, поэтому ты отправишься со мной в горные пределы». «Я — человек, маг!» По слогам произнесла я. «Совершеннолетний мак Дегар! И я не отправлюсь с вами ни в каком качестве. Мне не нужна работа у драконов, не нужны вы в качестве постельной грелки. Моё будущее с вами никак не связано». Я говорила жёстко зло, пусть и представляла, кто передо мной. Для него превратить меня в лепёшку — расплюнуть. И неважно что он тоже выпускник своей академии. Он точно старше и меня, и Ива вместе взятых, и сил гораздо больше. Даже если я пообещаю взамен излечить его брата? Мрази вы, а не высшая раса! Полностью согласен. Пойдём, Ария. Мы не обязаны его слушать, а любые действия, направленные против нас, будут иметь последствия. Даже драконам запрещено использовать свою магию во вред людям. Только не в том случае, когда они защищают своё. Арьяна моя! Я даже отвечать не стала. Как-то разом сдулась. Гнев схлынул. Этого Дегора впору только пожалеть. Самомнение до небес. Надо же, меня своей считает. И кем же? Игрушкой? Вещью? В жон они людей не берут. Даже если человек-маг. То есть, раз я уникальна то мне дорога в лаборатории драконов. Опыты на мне ставить будут. Меня ж передернуло от подобной перспективы. Я ухватила друга за руку и потащила его прочь от дракона, из улицы медных горшков. Я отчётливо слышала, как захлопали ставни, кто-то решил погреть уши. Или удивляется тому, что с улицы ничего не доносится. Вообще, даже очень удивительно, что на улице тишина стояла. Всё ж припортовый городок. Тут всегда, в любое время, очень даже оживлённо. Мы, конечно, находимся в верхнем квартале, лучшем районе города Ладорга, где дома стоят не то, чтобы баснословно дорого, но мне точно лет пять придётся работать, чтобы купить себе домик в верхнем. Да и узнать, именно здесь располагаются дома. Просто чуть поодаль, на своём, особенном районе, прозванным народом драгоценным по названию улиц. Алмазная река, изумрудная долина, платиновая степь. Ещё есть средний и нижний кварталы. В Нижнем, собственно, порт. И, думаю, хорошо понятно, какой там контингент ошивается, и какой стоит аромат. Рыбку-то ловят, свежуют хранят и даже солят. Рядом в ангарах и на складах. Есть, конечно, среди жителей Нижнего квартала приличные люди, но бедные. В среднем уже чуть получше ситуация, но не настолько, чтобы там селились аристократы, пусть и самые захудалые. Так вот, пусть и время перевалило за полночь, тишина стояла неестественная. Буквально в метрах пяти таверна Огненный Клык, там всегда оживлённо, но почему-то с их стороны и звука не доносятся. Наверняка дракон постарался, а раз так, пора-пора делать ноги. Как минимум месяц он мне ничего сделать не может. Я принадлежу академии. Точнее, как принадлежу? Долг отрабатывать должна. За учёбу и стипендию. Найду выход из ситуации получше замужества. Вот. Я сам тебя провожу, заступая дорогу, заявил Деггар. Знаешь, Ари, вот бы кто тебя с удовольствием поцеловал у алтаря. Несмотря на драконы не женятся на людях шепотом передразнил друг, о чем тут же пожалел. Во-первых, я его локтем в бок толкнула, а это весьма болезненно. Во-вторых, потому что его ехидный шепот все равно достиг ушей наглого дракона. «Алтарь!» — взревел он, а я зажмурилась. «Не от страха, боги, меня сбереги! От ослепительного золотого света его магии, которую он засиял! Прям не дракон, столб света!» Свет представлений закончилось так же быстро, как и началось, и его скорейшему завершению поспособствовали совсем не мы с Ивом. Откровенно говоря, я бы с удовольствием посмотрела на обращение Дегара в дракона в чисто исследовательских целях. Хотя, конечно, рядом стоящие дома, жаль, стопроцентно разрушил бы. Мы-то с Ивом магией убережёмся. «Ах ты, паршивец!» Высокий старческий голос раздался за спиной аккурат в момент, когда я уже смогла разлепить веки и наблюдала за тем, как дракон, пока я ещё в форме человека, мигал. Красиво, на самом-то деле. Прямо-таки завораживающе. Но чего-то не хватало. Подарков, что ли? Один в один зимнее дерево на празднование уходящего года, под которое традиционно укладывали мешок с подарками. «Чего удумал, Ирод?» и в дракона что-то полетело, стремительно так, а достигнув цели, оглушительно хлопнуло. Обращение дракона завершилось ничем. Магический свет от него погас, а сам он оказался на земле, держась двумя руками за лицо. — Арье, глянь, это что, тапочек? — глухо спросил друг спустя минуту. — Ты посмотри. Мне смотреть было не нужно. Я еще по голосу определила хозяйку тапочка. Собственно, тапочка — — Непростого. С тяжёлой, деревянной колодкой белоснежно-белого цвета. И, судя по тому, что мы сейчас видели, тапочки были начищены магией, иначе как объяснить то, что тапок цел невредим, да ещё помог остановить обращение дегора Руки прочь от моего имущества! — рявкнули рядом. — Ариана, я тебе что говорила? Я как-то невольно вжала голову в плечи. Госпожа Бертис была вспыльчивой дамой. Ведьмой она была. И это я не ругаюсь. Собственно, сейчас и мне может этим тапочкам достаться. Потому что ритуал я вычитала в её записях. Не в гримуаре, боги-сбереги, просто в её архиве. Куда залезла, хоть и с разрешения, но... Госпожа Бертис, поздно уже. Что вы тут делаете? Набравшись смелости и встретившись лицом к лицу со старушкой, произнесла я... «Ишь, как заговорила!» — цокнув языком, то ли восхитилась, то ли изумилась ведьма. «Вот дома тебя и послушаю, и твоих бестолковых ухажёров!» Не повернувшись, Каеву скомандовала. «Мальчик, бери этого бедового, он ещё не скоро очнётся, и идёмте!» «Нече народ развлекать своими глупостями!» И только сейчас на нас всех обрушился шум и гам, словно пузырь мыльный лопнул, и звуки прорвались. «Значит, права я была. Точно дракон и постарался в изолировании нас от всех остальных. Но...» «Как же страшна в гневе госпожа Бертис! И что это за тапки такие, сумевшие оглушить дракона?» На лице Деггара наливался безобразный синяк. На левом глазу. Почти год назад я ему на правом точно такой же организовала. «Не везёт ему что-то!» И дичь строптивая попалась, и не самые сильные соперники синяками наградили. А всё ж красив, зараза, даже в таком виде. Налюбовалась, ехидно заметил друг. «Помогать-то собираешься?» «Можно подумать, тебе моя помощь нужна», — буркнула я, почему-то покраснев. Словно меня на чём-то постыдном застали. «Не ты ли профи в левитации? С даром-то воздуха?» «Хватит спорить!» прервала нас госпожа Бертис, любовно поглаживая поднятый тапочек, который проворно и для своего возраста, и своей несколькотучной комплекции надела на ногу. «Бесстыдники! Хорошо хоть ума хватило ритуал не проводить!» «О, ум — это не по части Арианы!» — весело хохотнул друг и издал меня с потрохами. «Я просто не стал её целовать!» В какой момент тапочек госпожи Бертис оказался в ее руке, я не уследила. А вот как он попал мне в голову, прочувствовала во всей красе. Меня прошибло от макушки до пяток и буквально подкосило. И прежде чем провалиться в темноту, я еще успела ехидно подумать, что Ив сам виноват, теперь двоих потащит. Но позже, позже я ему непременно устрою. себя приходило урывками. Точно помню, что просыпалась несколько раз и уплывала обратно. Мне такие глюки мерещились, закачаешься. Особенно напугали большие зелёные глаза на чёрном фоне. Кажется, я их даже прогоняла и запрещала на меня смотреть. Жуть какая-то. Зато, когда очнулась окончательно за окном, брезжил рассвет, что отлично, потому что работу никто не отменял, и я не сказала бы, что чувствовала себя плохо. К слову, Ив, гад, мог бы с меня хотя бы обувь снять и чем-то накрыть, а то сбросил на кровать, как куль с картошкой. Что у меня и тело затекло, и ступни в полусапожках в запреле Спасибо, хоть стакан с водой оставил. Почему-то на подоконнике, а не на тумбочке. Впрочем, Ив сам по себе гадище. Вот что ему стоило помолчать? Так меня подставил? Нет, сейчас-то я и сама понимаю, что сглупила — Стоило дважды подумать, прежде чем пытаться женить на себе Ива. И ещё больше подумать над тем, чем мне грозит воровство чужих знаний. Интересно, где друга госпожа Бертис уложила? В той ли комнате, что я для него приготовила? Или ведьма разозлилась и отправила Иверада в кладовку? В обнимку с Деггером. Она такая, она могла. Эта мысль меня развеселила, и я, сбросив обувь, Начала разминать затёкшее тело. Попить бы ещё не мешало и помыться. Да уж, всё у меня через одно место. Провела ритуал, называется. Но тапочки надо исследовать. Я и так на них долго косилась, а теперь подавно в мои цепкие ручки должен попасть хоть один экземпляр. Это что ж за артефакт неизвестный? Не фонящий магии с атакующими оглушающими свойствами? Мне как артефактору. Это даже очень интересно. Ладно, не совсем артефактору. Я скорее гибрид зельевара-артефактора. А всё из-за дара. Не зря же Ив на меня ругался из-за места практики и из-за того, что последний год я практически только накопителем и работаю. В смысле, заливаю в артефакты и зелья свою магию, подпитывая их. Даже обозвал, как в академии некоторые обзывались, батарейкой. Но мне нравится — Не сильно-то пыльная работка, особенно для меня, потому что мой дар всё-таки уникальный. У меня огромный запас магии, и мой резерв не так-то просто вычерпать. Там, где некоторые могут заполнить до десяти средних накопителей под завязку и потом почевать несколько суток, я сделаю пятьдесят и даже не вспотею. Муторная только и монотонная работа, хотя с зельями несколько повеселее ситуация. Да и когда будет возможность заняться изобретениями, скучать не придётся. Я любила создавать артефакты, экспериментировать с ними. Очнулась, паразитка? Я как-то упустила из вида, что больше в спальне была не одна, а в компании госпожи Бертис, которая стояла на пороге прищурившись, взирала на меня болезную. Точно знаю, что она стучалась. Нет за ней такого, чтобы врываться в чужие комнаты, а значит... Я сильно задумалась и не услышала, как она вошла. «Вот, выпей». Ведьма прошла к тумбе и поставила на нее кружку прохладного отвара. Осмотрела меня и покачала головой. «Марш в душ! И жду тебя на кухне! Простите! За завтраком поговори, Марьяна! Голова твоя бедовая!» И с тяжелым вздохом женщина покинула меня. Я же спорить не стала и пригубила напиток. «Что там у нас? О!» тонизирующая, бодрящее но радовалась недолго. Раз ведьма мне его дала, а, между прочим, он сварен ей собственноручно, по особому родовому рецепту, что, в общем-то, она делает нечасто и даже продаёт этот отвар единицам, говорит о том, что сегодня я буду весь день заниматься сливом магической энергии. Абсолютно весь день. «Ой, попало!»